Глава 20. Денис сегодня был не в духе. Мало того, что бывшая, оказывается, возжелала вдруг к нему возвратиться, так еще и секретарша заболела. За все время, что эта девушка работала у него, Денис был спокоен за ситуацию. Лиза всегда была на работе, задерживалась сверхурочно и никогда не отпрашивалась. Да и, честно говоря, ему было с ней комфортно. Нет, ни о каком служебном романе с этой довольно миловидной, но слишком тихой и без изюминки девушкой у него и в мыслях не было. Денис усмехнулся. Да, Иван Семенович знал, кого мне подсунуть. Идеальная секретарша. Вот же жук. Специально всех девиц с ногами от попы и грудью приличного размера отмел. И как только узнал старый пройдоха, что в моем вкусе девушки типа Татьяны. Мужчина нахмурился. Татьяна. «Надо же!» – позвонила первой и заговорила о возможности вернуться. «Начнем все заново, Динечка. Да, я сглупила, признаю, но ведь и на старуху бывает проруха». Дениса передернула. Его бывшая даже всплакнула в трубку. «Мы же так хорошо с тобой жили, дорогой!» Татьяна говорила быстро и нервно. Он прямо увидел, как она достала сигаретку и вертит ее между пальцев. «И ведь права была!» Жили они действительно хорошо. Жаркие ночи любви, ее страстные стоны и хриплые «Да!». Денис глотнул. Крутые бедра бывшей тотчас встали перед его глазами. «Ну вот!» На щеках мужчины заходили желваки. Неревнивый от природы, Денис вдруг только тогда понял, что такое ревность. Только тогда, когда увидел ее любовника. Да он готов был наброситься на него с кулаками. Это он-то, мальчик из хорошей семьи, который получил образование в Лондоне. Он представлял ее раскинувшуюся на постели с этим Вадиком, двухметровым верзилой с нахальной ухмылкой и трехдневной щетиной. Да он первый раз в своей жизни напился в стельку в каком-то ночном баре. Мало того, что напился, так еще и подрался, получив под глаз. Пришлось срочно замазывать синяки тональным кремом, оставшимся от бывшей. Зато вроде отпустило. Он с головой окунулся в работу, разорвал все фотки бывшей и постарался выбросить ее из головы. Хорошо, что работы действительно было много. И очень хорошо, что Иван Петрович нашел эту Лизу. А Татьяна... Денис вдруг понял, что он не верит. Не верит в то, что бывшая решила вернуться, вспомнив былое. За те полгода, что они были вместе, Денис не раз замечал ее расчетливый взгляд. — Эти ее вопросы? — Денечка, у родителей твоих ведь в Геленджике дом, а большой? Значит, что-то у нее не заладилось с Вадиком. Мужчина усмехнулся. Выходит, потянула Танечку в старую гавань, к безропотно выполняющему все ее капризы Денечке. Денис терпеть не мог, это ее Денечка. Не мог но так ни разу и не одернул, на руках носил паршивку. Денис горько усмехнулся, ведь он тогда надеялся, что Танечка вернется. Мужчина нахмурился и провел руками по тщательно уложенным волосам. Сейчас же Денис вдруг понял, что уже не хочет ее возвращения. Не хочет. Мужчина глубоко вздохнул и вернулся к компьютеру. Когда же, наконец, секретарша выйдет с больничного? Он с тоской посмотрел на кипы документов, которые ждали тщательной проработки. Конечно, он мог нагрузить хоть ту же Аллу Семёновну из бухгалтерии, но Алла вечно что-то донапортачит, да не то что Лиза. Вот у той всё тика в тику. Ладно. Денис взглянул на календарь. Сегодня четверг. С понедельника Лиза должна быть на работе. Ничего, пару дней документы терпят. Денис встал и подошел к окну. За работой он не заметил, как за окном стемнело и на улице зажглись фонари. На часах уже без десяти девять. Хватит. Пора домой.